«Сабина Краспер. Родная, ты сама на себя не похожа. Поделишься переживаниями?» — прошептал Вольт. Он подошел к ней сзади, обнял за талию и притянул к себе. Теперь они вместе смотрели на спящего в кроватке сына. «В каком мире будет жить Роберт?» — ответила Сабина тихо. «Сейчас мы не знаем, есть ли в нем магия. И нам с тобой все равно, обнаружится ли у нашего сына дар». Мы будем любить его в любом случае. Но какое будущее его ждет? — Ты о митингах простышей, вспыхивающих в столице? — проницательно заметил Вольт. Он потерся кончиком носа о ее шею, заставляя жену поежиться и улыбнуться от чувства щекотки. — Не только о них. Обернувшись, проговорила Сабина. — эта девушка, Вивьен. Ты видел, какая она? Вольт отвел глаза, но Сабина обхватила его подбородок пальцами и... Заставив посмотреть на нее вновь, повторила: "Ты видел, она совсем не похожа на немощную бедняжку, которую нужно прятать за высокой стеной". И Роза Эйсби вольт поморщился. Ему явно было неприятно упоминание их общей знакомой, манипуляции, которой пару лет назад едва не стоили Сабине жизни. При этом женщина была светлейшей, успешно скрывающей дар на протяжении жизни. У миссис Эйсби очень слабый дар, напомнил вольт И без должной поддержки, без обучения она неправильно использовала силу, Сабина. «Не мне напоминать тебе, что эта женщина, она сполна расплатилась за содейное отмахнулась девушка. «Нет», — жестко припечатал Вольт, — «только чудо спасло тебя тогда. И мисс Бишоп может совершить нечто подобное, ведь она не умеет интерпретировать свои видения и справляться со светом самостоятельно не сможет». «Это ты так думаешь», — пробормотала Сабина, отворачиваясь. «А мне кажется, она сможет всё. Если, конечно, её не запрут в четырёх стенах, запугивая ужасами внешнего мира. Это неправильно. Милая, твой отец знает, что делает», — твёрдо проговорил Вольт. Их сын заворочился в кроватке, и Сабина тут же тихонько запела. Малыш вновь затих, на его губах расплылась довольная улыбка. Вольт Решив, что вопрос исчерпан, снова попытался обнять жену, но она отстранилась и отошла к самой двери, уточняя оттуда. «А что, если в робе обнаружат свет?» «Ох, Сабина, начинается». Вольт подошел к жене, остановившись в шаге от нее, и добавил. «Мальчиков с таким даром практически нет. Они рождаются крайне редко. Впрочем, как и девочки. И все же, представь». Сабина, смотревшая на кроватку сына, перевела взгляд на очень недовольного мужа. В ее груди все горело от чувства беспомощности и сострадания. «Куда ее увезут?» — спросила она. «Сколько таких, как мисс Бишоп, там скрывается? Почему они недостойны быть частью общества? Это так страшно — родиться с даром, из-за которого оказываешься обреченной на вечное заточение. Я хочу помочь ей, Вольт. Ей поможет твой отец, и ты должна понять, «Что там, куда увезут девушку, не темнится?» «Откуда ты знаешь?» — прищурилась Сабина. «Ты был там?» «Родная, прекрати!» Вольт нахмурился. «Я там не был, но я верю!» «Пх!» — Сабина всплеснула руками. «Верит он! Я не узнаю тебя!» «С каких это пор тебе достаточно чьего-то слова, чтобы принять все за правду?» «Я хочу! Хочу, чтобы ты проверил слова моего отца!» «Саби, ты слышал меня?» Она сложила руки на груди, и упрямо поджала губы. «Боги, ты сама не представляешь, о чем просишь!» Вольт закатил глаза. «Как я должен туда проникнуть, по-твоему? Придумай что-то, ты же умный!» Пожала плечами Сабина. «Я лишь хочу, чтобы ты вернулся оттуда и сказал мне, что светлейшие живут хорошо, что их не держат в заперти, пугая ужасными людьми, которые так и жаждут нажиться на их даре, или, того хуже, убить. Вернись оттуда!» Взгляни мне в глаза и скажи, что мисс Бишоп счастлива там. Почему тебя так взволновала ее судьба? Вольт с силой сжал челюсти, отчего на его скулах появились желваки. «Потому что она и твой друг пришли к нам в дом, Краспер», — пояснила Сабина раздраженно. «К тебе? Они доверились нам, зная, что справедливости честь — не пустые слова для тебя. И это дорогого стоит. Не подведи их. И не разочаровывай меня». Вольт устало вздохнул, опустил голову и замер на несколько секунд. Когда он вновь посмотрел на супругу, в его глазах она заметила решимость и азарт, как в старые добрые времена.